Если бы Хьюга не боялся привлечь к себе всеобщее внимание, он поднялся бы и выбежал из церкви. Вместо этого он крепко стукнул себя по левому уху, так что в нем зазвенело, заглушив доносившийся шепот. Несколько человек, услыхав звучный шлепок, обернулись и укоризненно посмотрели на него, но его это не трогало. Проповедь к тому времени кончилась и священник объявил, Какой церковный гимн надлежит спеть? То было песнопение о Христе. Утес веков, слова которого Хьюга почти совсем позабыл и потому лишь мычал, дабы не обратили внимания, что он молчит. Звуки органа нарастали. Альты, сопрано, тенора и басы, распевавшие слова гимна, звонко вторили им. Утес веков, разверзнись для меня, дай мне укрыться в тебе. Пусть вода и кровь заструятся с твоей расщелины. Будь от греха двойным исцелением. Нежная мелодия песнопения захватила Хьюга. Он редко слушал музыку и лишь иногда заводил патефон, проигрывал одну-две пластинки из тех, что его мать собирала в юности и подарила сыну в день его свадьбы. Но сейчас было совсем иное. Широкий, величавый диапазон органа — и взывающие к небесному спасителю переливчатые, как серебряные колокольчики, голоса девочек и женщин в приглушенном сопровождении низких мужских голосов сливались в один многоголосый призыв, рождавший у него чувство неземной легкости, парения в весеннем воздухе, блуждания в каких-то бесконечных благоуханных садах. Непорочные девы, нежными, как лепестки роз, пальчиками, ласково касались его лба, быстрые воды журчали в горных потоках, сказочные богатыри заключали его в вечные братские объятия. А когда хор возгласил «Очисти меня, спаситель, или я умру», Хьюго свалился со скамьи и в изступлении начал корчиться на полу. Все в церкви поднялись со своих мест и глядели на него, извивавшегося в боковом пределе. По знаку священника последние звуки органа нестройно оборвались. Хьюга еще несколько мгновений лежал неподвижно, чувствуя, что все взгляды устремлены на него. Затем вскочил и выбежал из церкви. Он долго звонил, но никто не открывал ему. Лишь когда он закричал «Я знаю, что вы дома. Откроете ли я, выломаю дверь?» И начал толкать ее плечом, за дверью отозвались. «Что вам нужно?» — загораживая вход, спросила медсестра мисс Мискатови. «По воскресеньям нет приема». «А в это воскресенье будет», — прохрипел Хьюга, оттолкнув мисс Мискатови. «Первый раз в жизни он так грубо обошелся с женщиной». «Его нет, он в отъезде» забормотала Мискатови, пытаясь задержать Хьюга. «Я покажу ему отъезд!» — крикнул Хьюга, идя вперед, толкая одну дверь за другой, таща за собой повившую на нем Мискатови. За четвертой дверью в комнате, походившей на библиотеку, он нашел, наконец, доктора Себастьяна, упражнявшегося в забрасывании искусственных мушек для рыбной ловли. На нем были высокие до бедер резиновые сапоги. «О, мистер Плейс», — приветливо проговорил он, — «вы снова пришли?» «Да, снова», — кивнул Хьюго. Ему трудно было говорить. «Бьюсь об заклад, что для операции и другого уха», — с готовностью засветился доктор Себастьян. Не говоря ни слова, Хьюго ухватил доктора за лацканый пиджака и приподнял его вверх так, что они оказались лицом к лицу, Доктор весил всего 140 фунтов, хотя при своем низком росте выглядел довольно полным. «Оставьте в покое, мое другое ухо!» — заорал Хьюго. «Вызвать полицию?» — спросила Мискатови, протянув руку к телефону. Отпустив доктора Себастьяна, который, свалившись на одно колено, с похвальной легкостью встал затем на ноги, Хьюго оборвал телефонные провода. Прежде за ним такого не водилось. Его никогда нельзя было упрекнуть в сознательной порче вещей, тем более чужих. Отец с детства приучил его относиться к ним с должной осмотрительностью. «Не пытайтесь уверить меня, что у вас снова заложило ухо», — проговорил доктор Себастьян, все-таки с некоторой озабоченностью. «Это весьма необычно, хотя в отдельных случаях и не исключено. Не тревожьтесь, лечение очень простое. Небольшое продувание и... Не дав доктору договорить, Хьюга одной рукой схватил его за горло, другой отталкивая кинувшуюся на него мискатови. — А теперь послушайте, — вскричал он, — послушайте, что вы сделали со мной. — Так чего доброго, вы и задушите меня, — с трудом выговорил доктор, и Хьюга отпустил его. — Вы хотя бы сказали, молодой человек... Что именно вас беспокоит? «Пусть она выйдет из комнаты», — кивнул Хьюго на Мискатове. «Прошу вас», — обратился к ней доктор Себастьян. «У, зверюга!» — воскликнула Мискатове, но вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Готов чем угодно поклясться», — сказал доктор Себастьян, отдалившись от Хьюго на пощительное расстояние, что ваше ухо в превосходном состоянии. «Превосходным!» — с горечью повторил Хьюго. «Вы слышите теперь сигналы своей команды во время игры, или нет?»